Шаблон 31. От проталкивания к привлечению. Клиенты создают воронку стоимости. Шаблон. Большинство людей отдают себе отчет в происходящем сдвиге от рынка продавцов к рынку покупателей и соответствующей потребности переключаться на продажи на основании спроса. До сих пор, однако, актуальным остается вопрос, какая бизнес-модель поможет адаптироваться к этим переменам. Шаблон «от проталкивания к привлечению» фокусируется на парадигме «клиент превыше всего», так что компания руководствуется ею при принятии всех своих решений, будь то связанных с исследованиями, с инновациями, разработкой нового продукта, производством, логистикой или дистрибуцией, измерение, «что-как». Образно говоря, мы можем представить клиента, который тянет за длинную веревку, приводя в движение все процессы внутри компании и тем самым формируя ценностное предложение. Такой расклад прямо противоположен стратегии проталкивания, которая основывается на принципе производства в запас». Если компания желает перейти от стратегии проталкивания ценностного предложения своим клиентам к привлечению потребителей, ей необходимо иметь гибкую и быстро реагирующую цепочку создания стоимости. Измерение «как». Это позволит снизить затраты на поддержание запасов и избежать деятельности, не создающей добавленную стоимость. Философию привлечения следует поэтому применять на каждом этапе цепочки создания стоимости. Процесс производства, к примеру, будет принимать совершенно иную форму в зависимости от того, в каком месте цепочки находится точка перехода. Эта точка определяет момент, с которого следует внедрять стратегию привлечения и руководствоваться в производстве текущим спросом. Другими словами, точка перехода определяет границу между проталкиванием и привлечением. Шаблон от проталкивания к привлечению предполагает обязательную смену ориентира в сторону как можно более эффективного производства только того, что нужно покупателям. Стратегию привлечения можно применять во всех других аспектах бизнеса, например, в разработках продуктов, измерение как Открытые инновационные проекты и проектирование на заказ помогают подключать клиентов на самых ранних стадиях разработки без необходимости задействовать посредников или иные третьи стороны. Наличествующий активный спрос на продукты компании также относится к стратегии привлечения. Специфические маркетинговые или аналогичные средства могут использоваться для пробуждения интереса и потребности клиентов в продукте. Данный подход зачастую используется производителями потребительских товаров, которые продают их клиентам напрямую и тем самым повышают розничный спрос на свою продукцию. И, розничные продавцы с большей охотой выделяют ей места на полках. Для успешного применения бизнес-модели от проталкивания к привлечению следует в обязательном порядке тщательно изучать каждый этап цепочки создания стоимости и грамотно выбирать моменты для интеграции и налаживания связи с клиентами с целью заинтересовать их предложением компании. Происхождение. Термины проталкивания и «привлечение» впервые появились в логистике и управлении цепочками поставок. Имя «Тойота» давно употребляется как синоним реализации стратегий привлечения в производстве и логистике. В годы предшествующие Второй мировой войне этот производитель машин разработал так называемую «производственную систему Тойота», послужившую стартовой площадкой, с которой компания начала свой путь к славе и званию одного из крупнейших автопроизводителей в мире. В то время японская экономика характеризовалась слабым внутренним спросом и огромным дефицитом ресурсов, поэтому производители были вынуждены налаживать как можно более эффективное и рациональное производство. Производственная система Toyota, взяв на вооружение бизнес-модель супермаркет, запустила производство, диктуемое спросом, пополняя наличные товары по необходимости, с тем, чтобы свести к минимуму внутренние запасы. С внедрением своей производственной системы Toyota пришлось реорганизовать всю цепочку создания стоимости таким образом, чтобы сократить потери и расходы, но при этом четко ориентироваться на конечного клиента. Такие принципы, как производство точно вовремя, минимизация продолжительности цикла, уменьшение запасов за счет применения системы Kanban или всеобщее управление качеством Total Quality Management, TQM, служили краеугольным камнем производства, ориентированного на потребителей. В итоге Toyota имеет возможность оперативно реагировать на изменения потребностей покупателей и рыночной ситуации. Поскольку она выпускает автомобили только по заказу клиентов, каждый производственный этап инициируется непосредственно предшествующим ему этапом, а весь процесс запускается при поступлении заказа. Данный подход помогает не только снизить затраты на хранение запасов, но и избавиться от избытка мощностей с тем, чтобы неиспользуемые средства были с большей выгодой направлены на другие цели. Производственная система Toyota оказалась столь успешной, что до сих пор считается образцом для подражания. Впоследствии появились другие средства и методы, сформировавшие бизнес-модель, на которую сейчас ориентируются многие компании. Bosch, например, во многом воспроизвела бизнес-модель Toyota, повторив даже ее название. Производственная система Bosch BPC, а BMW внесла свои коррективы для премиум-моделей. Новаторы «Гиберит» — швейцарская международная компания, производящая продукты для сантехнических и трубопроводных систем. Основанная в 1874 году компания поначалу зависела от спроса оптовиков и хозяйственных магазинов. В конце 1990-х годов она столкнулась с массой трудностей, типичных для ее сферы деятельности. Огромное число продуктов, не имеющих большого потенциала для инноваций или дифференциации, плюс ценовое давление как результат замирающего спроса. В 2000-м компании удалось разрушить доминирующую отраслевую логику, которая ранее находилась в сильной зависимости от посредников, в частности, хозяйственных магазинов, и внедрить новую бизнес-модель. С этого времени «Гиберит» последовательно реализовывала политику отказа от посредников и стремилась налаживать прямой контакт с клиентами. Другими словами, развивать надлежащую бизнес-модель от проталкивания к привлечению. «Гиберит» осознала, что ее клиентами являются не хозяйственные магазины, оптовики или конечные пользователи сантехнических систем, и решила ориентироваться на людей, принимающих решения в ходе строительства, архитекторов, строителей и сантехников. Благодаря переориентации компания избавилась от большинства посредников в дистрибуции. Кроме того, она разработала ряд инструментов, позволяющих в большей степени учитывать и использовать мнение клиентов при разработке новых продуктов. Применяемые методы варьируются от бесплатного обучения, управления полной поддержкой клиентов и поддержки соответствующего программного обеспечения до более активного участия на этапе монтажа. После введения бизнес-модели от проталкивания к привлечению, основанной на отказе от посредников, перед компанией открылись совершенно новые перспективы. Вместо проталкивания продуктов на полки хозяйственных магазинов, ее товары привлекались целевой группой профессиональных клиентов. В модной индустрии поклонником бизнес-модели от проталкивания к привлечению стал испанский производитель модной одежды и аксессуаров компания zara. Она продает одежду по доступным ценам и в магазинах, и в интернете. Zara известна тем, что оперативно предлагает новые коллекции в соответствии с последними модными тенденциями. На нее работают свыше 200 дизайнеров и множество модных аналитиков по всему миру, благодаря чему удается своевременно отслеживать последние веяния моды и новые наработки. Новые коллекции разрабатываются быстро и собираются в собственных производственных помещениях, откуда без задержек переправляются в физические и интернет-магазины Zara. Розничные магазины Zara расположены, как правило, в специально выбранных местах в центре города с целью привлечения большего числа посетителей. Витрины магазинов выступают в качестве рекламной площадки, что избавляет Zara от дорогостоящих рекламных кампаний. Хотя пальма первенства за внедрение элементов этой бизнес-модели принадлежит Benetton, именно Zara довела до совершенства ее реализацию. Благодаря гибкой и ориентированной на покупателей бизнес-модели, в 2006 году Zara обогнала своего конкурента Hennis and Maurits H&M, завоевав статус самого популярного в мире розничного продавца одежды. Когда и как применять шаблон от проталкивания к привлечению? От проталкивания к привлечению требует пересмотра всей цепочки создания стоимости. Она помогает устранить потери. Клиентоцентричный подход можно использовать вне зависимости от вашей сферы деятельности. Для производственных компаний с небогатым ассортиментом, стабильным потреблением и высокими складскими расходами целесообразнее всего применять этот шаблон на переднем крае цепочки создания стоимости в производстве и логистике. Несколько вопросов для размышления. Требуется ли нашим системам производства и логистики большая гибкость? Есть ли у нас избытки запасов? Можем ли мы поставить интересы клиентов во главу угла в каждом аспекте нашей деятельности? В состоянии ли наши поставщики справятся с производством по принципу «точно вовремя»? Соответствует ли квалификация наших поставщиков производству по принципу привлечения? Способствует ли данный шаблон нашей гибкости? На какие звенья цепочки создания стоимости нам следует обратить внимание в первую очередь? Не приведет ли централизованное планирование деятельности к тому, что появятся ограничения, препятствующие нашим начинаниям?